А почему ты и не написал мне, что он болен? Я бы тут же примчалась. А он ни секунды не болел. Вот моя хорошая, возьмите-ка мой платок, и я сейчас вам все расскажу. Она высморкалась в его шейный платок, ибо выехала из Атланты, даже не прихватив с собой носового платка, и снова прижалась к плечу Уила. Какой же он славный, этот Уилл. Всегда такой ровный, спокойный. Ну, так вот, как оно было, Скарлетт. Вы все время слали нам деньги, и мы сэшли... Ну, словом, мы уплатили налоги. Купили мулы и семян. И всяких разностей несколько свиней и кур. У мисс Мелли очень хорошо пошло дело с курами. Да, сэр? Славная на женщина, мисс Мелли. Очень.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 Дамы в нашей округе решили, что для них это вопрос чести. Надевать в город самые дрянные платья. Пусть, мол, думают, будто одежда для них не имеет значения. И они даже гордятся такой одеждой. Все, кроме Сьюли. Ей хотелось иметь не только красивые платья, но и лошадь с коляской. Она говорила, что у вас-то ведь выесть есть. Какой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 «Я все это знаю, потому что она показывала мне письмо». Скарлет молчала. Она знала, что он говорит правду. И ничего не могла придумать свое оправдание. Вот уж никак она не ожидала, что Уилл станет ее судьей. А кроме того, ложь, которую она сказала Фрэнку, никогда не отягощала ее совести. Если девчонка не в состоянии удержать ухажера, значит, она не заслуживает его. «Ну вот что, Уилл, перестань говорить гадости», — сказала она. «Если бы Сьюлин вышла за него замуж, ты думаешь, она потратила бы хоть пень на Тару или на кого-нибудь из нас?»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 Она, ну, вы же знаете, любит разъезжать по гостям и по вечеринкам, любит носить красивые платья. И я не осуждаю ее, все женщины такие. Так вот, <клёх> месяц тому назад отвез я ее в Джонсборо и оставил. Она пошла в гости, а я отправился по делам. Когда мы поехали домой, вижу, она тихонькая, как мышка но очень взволнованная, еле сдерживается. Я решил, наверное, узнала, что кто-то ждет млада Ну, словом, услышала какую-то интересную сплетню. И не стала ломать над этим голову. А потом она целую неделю ходила по дому, такая взволнованная. Казалось, вот сейчас все выложит. Но нет, молчала. Наконец поехала она навестить мисс Кэтлин Калверт.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 Не раз видел, как она сидела с ним на кладбищенской стене и что-то ему втолковывало и размахивала руками. А хозяин наш, я так удивленно смотрел на нее и только качал головой. Вы ведь знаете, как он был с камере. Становилось все рассеяннее, и так что вроде даже перестал понимать, где он находится и кто мы будем.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 «Он ведь не очень-то и понимает, что она покойница, а вы все бубните ему об этом, бубните!» А она так скинула голову, рассмеялась и сказала, «Не лезь, куда не просит. Когда-нибудь вы все будете благодарны мне за то, что я делаю!» Вчера вечером мисс Мелани сказала мне, что с Юлин делилась с ней своими планами.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 «Я как раз к тому и веду», – сказал Уилл, – «а мы, вправду, почти подъехали к дому, так что, пожалуй, постоим здесь, пока я не доскажу». Уэл натянул вожжи, лошадь остановилась и зафыркала. Они стояли у давно нестриженной изгороди из диких апельсиновых деревьев, окружавших владение макен В просветах между темными стволами Скарлет различала высокие призрачные очертания труб, все еще торчавших над молчаливыми развалинами. Лучше бы Уильян выбрал другое место для остановки. Ну так вот, долго ли, коротко ли Сьюлин задумала получить с Янки за хлопок, который они сожгли, и за стадо, который угнали.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 тот день, когда я отвез ее в Джонсбор, барана встретила миссис Макинтош, и пока они болтали, с Юлей само собой заметила, как миссис Макинтош раз и, понятно, спросила, откуда у той такие наряды. И тут миссис Макинтош приняла важный вид и сообщила, что муж ее подал федеральному правительству иск и потребовал возмещения ущерба за уничтоженную собственность. Он был деверным сторонником Союза и никогда ни в какой форме не оказывал помощи и не поспешествовал Конфедерации. Они в самом деле никогда никому не помогали и не поспешствовали, огрызнулась Карлетт. Охушети! Полушотландцы, полуирландцы. Что ж, может оно и так. Я их не знаю. Словом, правительство выдало им. Я позабыл, сколько тысяч долларов. Так или иначе, кругленькую сумму. Вот тут-то с Юлиной завелась. Она думала про эту всю неделю, но нам ничего не говорила, потому что знала, мы только посмеемся. Однако ей необходимо было с кем-то поговорить, поэтому она поехала к мисс Кэтлин, а та эта белая рвань Хилтон напичкала ее всякими идеями. Он ей растолковал, что ваш папенька ведь и родился-то не здесь, и сам в войне не участвовал, и сыновей на войну не посылал, и не имел постов при конфедерации. Хилтон сказал... «Можно де представить мистера Ухара как преданного сторонника Союза?» Заморочил ей голову этой блажью. Вернулась она домой и принялась обрабатывать мистера Ухара. «Эй, богу, Скарлетт, ваш папенька и половина не понимала из того, что она ему говорила. А она как раз на это и рассчитывала, что он даст железную клятву, а сам ничего даже не поймет. «Что папа дал железную клятву?» – воскликнула Скарлетт. «Так ведь он последние месяцы совсем стал на голову слаб. И, Наверное, она на это и рассчитывала. Мы-то ведь ничего не подозревали. Понимали только, что она чего-то колдует» но не знали, что Сьюлин тревожит память вашей покойной матушки. Она де с укором смотрит на могилы, на вашего батюшку за то, что дочки по его вине ходят в лохмотьях. Тогда как он мог бы где получить с Янки сто пятьдесят тысяч долларов? Сто пятьдесят тысяч долларов? прошептала Скарлетт, ее возмущение железной клятвой стало таять. Какие деньги! Их можно получить за одну подпись под присягой на верность правительству Соединенных Штатов? Присягой, подтверждающей, что ты всегда поддерживала правительство и никогда не помогал и не сочувствовал его врагам. Сто тысяч долларов. Столько денег за совсем маленькую ложь? Нет, не может она в таком случае винить Юлин. Силы небесные. Так значит, вот что имел в виду Алекс, когда говорил, что с Юлин надо высечь. Вот почему в округе хотели бы ее четвертовать. Дураки они. Все до единого. Чтобы, к примеру, могла она, Скарлетт, сделать с такими деньгами? Чтобы мог сделать с такими деньгами любой из ее соседей по округе? Ну а какое значение имеет маленькая ложь? В конце концов, чтобы не вырвать у Янки все благо, все справедливо, а уж как ты получил денежки, не имеет значения. И вот вчера, около полудня, когда мы с Эшли тесали колья для изгороди, Сьюлин взяла эту самую повозку, посадила в нее вашего батюшку и, не сказав никому ни слова, отправилась с ним в город. Мисс Мелли догадывалась, для чего они поехали, но она только молила Бога, чтоб Сьюлин думалась, а нам ничего не сказала». Она просто не представляла себе, что с юлин может отважиться на такое. А сегодня я узнала, как все было. Этот трус Хилтон пользуется каким-то там влиянием среди других подлипал республиканцев в городе. И юлин согласилась отдать им часть денег, не знаю сколько. Если они, так сказать... Подтвердят, что мистер хара был преданным сторонником Союза, и скажут, что он, где ирландец, в армии не был и прочее. И дадут ему письменные рекомендации. А вашему батюшке надо было только принять присягу, да поставить свою подпись на бумаге и отослать ее в Вашингтон. Они быстро прочитали текст присяги, и ваш батюшка... Слова не сказал. Все шло хорошо, пока сюлин не предложила ему подписать. Тут наш хозяин вроде бы пришел в себя и замотал головой. Не думаю, чтобы он понимал, в чем дело, только все это ему не нравилось. А Сьюлин никогда ведь не имела к нему подхода. Ну, ее чуть кондрашка не хватил. Столько хлопот и все зря. Она вывела вашего батюшку из конторы, усадила в повозку и принялась катать по дороге туда и сюда. Все говорила, как вашу матушка плачет в гробу, что дети ее мучаются, тогда как он мог бы их обеспечить. Мне рассказывали, что батюшка ваш сидел в повозке и заливался слезами, как ребенок. Он всегда ведь плачет, когда слышит имя вашей матушки. Все в городе видели их. И Алекс Фонтейн подошел к ним, хотел узнать, в чем дело, но Юлин так его обрезала, сказала, чтоб не вмешивался, когда не просят. Но он обозлился и ушел. Не знаю, как она до этого додумалась, но только к вечеру раздобыла она бутылку коньяку и повезла мистера Ухара назад в контору и принялась там его поить. А у нас, старец Карли, спиртного не было вот уже год. Только немного черносмородиной да виноградной настойки, которую Дилси делает. И мистер О'Хара от крепкого-то вина от УК. Сильно он набрался. И после того, как Сьюлин уговаривала его и спорила часа два, он сдался и сказал, что он подпишет все, что она хочет. Вытащили они снова бумагу с присягой. И когда перо уже было у вашего батюшки в руке, с Юлиной сделала промашку, она сказала, «Ну, теперь Слеттери и Макинтоши не смогут уже больше задаваться». Дело в том, Скарлетт, что Слеттери подали иск на большую сумму за тот свой сарай, который Янки у них сожгли. И муж Эми... Выбил им деньги через Вашингтон». Мне рассказывали, как Сьюлин произнесла эти фамилии. Ваш батюшка и так выпрямился, расправил плечи и зыркнул на нее глазами. Все соображение сразу вернулось к нему, и он сказал, «А что, Слэтери и Макинтоши тоже подписали такую бумагу?» С Юлин заявила, сказала да, потом нет, что-то забормотала, а он как рявкнет на нее. Отвечай мне! Этот чертов-оранжист, этот чертов голодранец тоже подписали такое. А этот малый Хилтон медовым таким голосом говорит: Да, сэр, подписали и получили уйму денег, и вы тоже получите. Тут хозяин наш зревел, как бык. Алекс Фонтейн говорит, он был в салуне на другой стороне улицы и то услышал. А мистер Ухара, разделяя слова, будто масло ножом реже, сказал. И вы что? Тоже думаете, что Охара и старый пойдет той же грязной дорогой, что и какой-то чертов оранжист, какой-то чертов голодранец? Разорвал он эту бумагу на две половинки и швырнул их с Юлин прямо в лицо. Ты мне не дочь, рявкнул он, и не успел никто из слова вымолвить, как он выскочил из конторы.